Мы вышли на улицу, и водитель Яша доверительным шепотом сказал Границы, знаешь, такие заподлые места всякое бывает. Я сам еще никогда так не попадал. ребята рассказывали. Нет, стоп, извини, не хочу об этом болтать. Нам завтра назад ехать, а потом опять туда-обратно, лучше не задуматься. Он огляделся по сторонам, увидел впереди дорожный указатель, подошел поближе. Покачал головой, вернулся и деловито спросил. «Ты от границ, получается, долго ехал?» «Мне показалось, минут двадцать. На самом деле, наверное, еще меньше». «Ага, ну-ну. А проехал двести с лишним километров», — флегматично заметил водитель. «Так что идем по графику почти. Еще до Варшавы нагоним». «Это как такое может быть?» «А вот так». Есть, значит, можем. Все, закрыли и тему. Сказал же, не хочу об этом думать. «Светка!» — позвал он. Симпатичный бортпроводница бесшумно материализовался у меня за спиной. «У тебя там коньячок был? Дай человеку выпить, ему надо». Она кивнула, достала из сумочки початый шкалик, молча протянула мне. «Забирай!» — великодушно сказал водитель. «Ты все сделал как надо. Спасибо, что нас оттуда увез». А выпей, б поспать. И учти, если начнешь спрашивать меня утром, я скажу, что ничего не было. И Светка подтвердит. Слышь, Эримас, нам всем, чё, есть есть, так что не начинай. А еще лучше совсем забудь и летай самолетами. Его поведение ошеломило меня чуть ли не больше, чем все предшествующие события.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 или ты пустой шкалик из сновидения приволок, чтобы сдать поутру. Хозяйственный какой! Молодец! Даже жаль, что такую тару нигде не принимают. Придется теперь обратно уносить. Цыц! Внутренне рявкнул я. Может, я этот шкалик в Каунасе купил? На автовокзале? Мало ли что, не помню. Я ж носом весь день клевал. Но было поздно. Этот гад, в смысле внутренний голос, уже разбудил у меня способность сомневаться. Чем плох скептический ум, вроде моего, он подвергает сомнению не только за идеи, а вообще все подряд, в том числе разумные, здравые объяснения, которые меня полностью устраивают. Несколько секунд я колебался, а потом достал из кармана телефон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 Тут же класс глаз, отвела глаза, но поздно я уже выяснил, что хотел, и, стараясь сохранить безмятежность хотя бы на лице, дошагал к зданию автовокзала, где призывно маячил кофейный автомат.